Павел ничего не отвечал и, почти не кланяясь Феоктисте Савишне, сел поодаль. Лизавета Васильевна долго вглядывалась в брата и сама задумалась. Феоктиста Савишна, внимательно осмотрев Павла, начала с ним разговаривать, вероятно, для узнания его умственных способностей. Она сначала спросила его об матери, а потом и пошла допытываться где он, чему и как учился, что такое университет, на какую он должность кандидат. И вслед за тем, услышав, что ученый-кандидат не значит кандидат на какую-нибудь должность, она очень интересовалась знать, почему он не служит и какое ему дадут жалование, когда поступит на службу. Павел говорил очень неохотно, так что Лизавета Васильевна Несколько раз принуждена была отвечать за него. Часу в восьмом приехал Масуров с клубного обеда и был немного пьян. Он тотчас же бросился обнимать жену и начал рассказывать, как он славно кутнул с Бахтиаровым. Павел взялся за шляпу и, несмотря на просьбу сестры, ушел. Феоктиста Савишна тоже вскоре отправилась И еще раз переспросив о состоянии, чине или летах Павла, обещалось уведомить Лизавету Васильевну очень скоро.